Глава седьмая. Из кровати амазонки я уходил, не хотя. Может, ещё разок, побыстренькому, спросила Аретто, когда я поднялся и начал одеваться. Нет, сегодня у меня важный бой, от которого многое зависит. Ты же сама знаешь, ответил я воительнице и завязал шнуровку на рубашке. Ты идёшь? Иду, конечно, улыбнулась амазонка и тоже поднялась с кровати. Я посмотрел на тренированное тело Араттов, в котором не было и малейшего намёка на жир. "Чего?" спросила амазонка. "Как же она всё так и хороша?" Несмотря на её высокий рост и довольно широкие плечи, в остальном она была просто изумительна, начиная от симпатичного личика и заканчивая высокой, полной грудью и упругой задницей. В принципе, ещё несколько свободных минут у меня в запасе было. На моём лице появилась хищная улыбка, а буквально через несколько секунд я уже был в теле орка. Аретус усмехнулся, а уже через несколько секунд было уже у меня на руках, а затем брошено на кровать. В итоге к началу боя я вместе с остальными ребятами подошли минуты за 2-3 до его начала. Я смотрю, ты не торопился, усмехнулся Тибран, когда я с ним поравнялся.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 "Ну, это достаточно важное событие для моего народа, поэтому мы решили не экономить", ответил Допели, посмотрел на своего сына. "Плюс то, что ты видишь, и ещё не всё", произнёс он и я сразу же активировал арканное зрение. "Оу, ничего себе! Оказалось, что вокруг Арина был возведён магический купол. Что за чары?" на всякий случай уточнил я у Допели. А, ты можешь видеть магию? Удивился хозяин болота и я кивнул. "Мы сумею удивлять", довольном голосом произнёс он и вновь посмотрел на арену. "Это защитные чары. Не хочу, чтобы кто-то пострадал, если вдруг вы решите выложиться на полную", сказал Тибрано, повернулся к Эльнартару. "Если что, подстрахуешь?" разумеется, кивнул длинноухий чародей. Вот и славно. А теперь, думаю, пора начать. Произнёс хозяин болота и пошёл в сторону арены, а я последовал за ним. Когда мы оказались внутри, Допель представил мне своего сына, после чего объявил о начале боя. Толпа нелюдей громко взревела и заулюлюкала, в то время как сам Тибран быстренько покинул арену и бой начался. И первое, что я сделал, это призвал легендарное копьё пустоты. Удивлённо произнёс я, когда обнаружил, что паленька на арене исслед простыл, а вместо него на меня неслось огромное чудовище. Монстр представлял из себя большого прямоходящего ящера с ярко-зелёной чешуёй и длинным хвостом, конец которого был увенчан костяной булавой с острыми костяными шипами. Хорошо, что у меня иммунитет к физическим повреждениям. подумал я ибо попасть под удар такой штуковины будучи обычным человеком или не людям я бы не очень хотел а тем временем взревел ящер и несмотря на свои большие размеры довольно резко рванул в мою сторону используя скачок и оказавшись сбоку от противника ванзаю копье ему в боки оно рассыпается скопом серебряных искр а я получаю увесистый удар хвостом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 Расскажи, что собираешься делать дальше, спросил он, и я кивнул. Отлично, тогда пойдёмте отметим это событие как следует, радостно произнёс он, и мы отправились в сторону его дома. "А нет", задумчиво сказал хозяин болот, когда я вкратце рассказал ему о своих планах. "И насколько планируешь задержаться в джунглях?"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 Я изначально собирался вас взять. Чем больше опытом мы здесь получим, тем больше шансов у нас будет выиграть войну, сделать вас всех сильнее. Я обвёл взглядом весь свой небольшой отряд. В моих интересах, так что я развёл руками в стороны. Понятно. Хорошо. На лице Троя появилась довольная улыбка, а его сестра лишь хмыкнула и скрестила руки у себя на груди. Ну, другой реакции я от неё и не ожидал.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 Пети, ешьте, отдыхайте. Мой дом ваш дом. Мне же надо заняться делами и подготовиться к вашей завтрашней охоте. Увидимся, произнёс он и вышел. Но ну, мы продолжили отдыхать. Следующие несколько дней нам предстояло провести в одном из самых опасных мест этого мира. Поэтому ребята, как и прочим и я, заслужили хороший отдых. Следующие несколько дней стали тяжёлыми не только для моего отряда, но и непосредственно для меня. Даже при условии, что я, в принципе, не мог устать и имел иммунитет к физическим повреждениям и статусам вроде кровотечения, отравлений и болезней, обитатели джунглей смогли меня сильно удивить обилием навыков и магических способностей. Какие твари тут только не водилось. Они могли использовать магию тьмы, перемещаясь сквозь стены молниеносно атаковать. Другие использовали магию земли, и могли вызывать землетрясения, оплеваться костяными шипами и обращать землю в зубочеи пески. Третьи и вовсе использовали магию света, и ослепляли, поджигали и стреляли из гузками концентрированной магической энергии, которые с лёгкостью прожигали металлическую броню и щиты.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 Давай между интеллектом и силой. Последние несколько боёв показали, что магия может быть не всегда эффективна, и что грубая сила может решить большинство проблем. Принято, ответила искусственный интеллект, и буквально через секунду я почувствовал небольшой прилив сил как в физическом плане, так и в ментальном. Ну а вы как, довольны?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 Видёт он себя уже не как зелёный новичок, хоть это и первый для него мир, хотя то, что он попал сюда, довольно странно, добавила ИИ. "Почему?" удивился я. "Обычно для трейсеров-новичков Инфосеть подбирает лёгкие миры с минимальной возможностью умереть и тем самым потерять и так небольшое количество первоначальных жизней". В общем, я к тому, что странно, что он тут оказался. "Думаешь, он соврал, что новичок?" Кто знает, задумчиво ответила Андромеда. Хм, интересно. Хорошо, я буду иметь это в виду, ответил ей искусственному интеллекту. Э, почему ты -то раньше тогда молчала? Решил на всякий случай уточнить я. Присматривалась и внимательно наблюдала за его поведением. Ответила Ада. Если он окажется не новичком и всё это время дурил нам в голову, то могу сразу сказать, что он хорош. произнесла и и и усмехнулась. Я её веселье, к сожалению, не разделял.